В картине «Загадка» Вильгельма Телля Ленин появляется в чрезвычайно странном виде, как персонаж бредового видения. Гитлер фигурирует в картине «Загадка» Гитлера в виде оборванной и замусоленной фотографии валяющиеся почему-то на огромном блюде под сенью гигантской и чудовищной телефонной трубки, напоминающей отвратительные насекомые. Вспоминая эти произведения через много лет, уже после Второй мировой войны, в своем дневнике Дали заявляет, что он не политик и стоит вне политики. Обычно этой декларации не верят. Как же он мог говорить о своей «аполитичности»? прикасаясь так вызывающих к самым острым аспектам политической жизни XX века. Тем не менее, я полагаю, что к словам художника следует в данном случае прислушаться, но не для того, чтобы принимать их на веру, а для того, чтобы еще раз вдуматься во внутренние мотивы создания этих произведений. Правда, о своем отношении к Ленину, то есть, следовательно, ко всему комплексу тех идей, ценностей и фактов, которые с этим именем связаны, художник в дневнике умалчивает, предоставляя нам свободу для догадок. Что же касается Гитлера, то в связи с ним произносятся один из самых вызывающих и диких пассажей, которые когда-либо сходили с языка или пера Сальвадора Дали. Он пишет, что в его восприятии Гитлер был идеалом, женственности. Оказывается, отношение к Гитлеру было удали эротическим. Художник Пылко рассказывает о том, как он был влюблен в манящую плоть фюрера. После войны Дали несколько раз позволял себе обнародовать свои мысли о главном фашисте. И каждый раз они были примерно так же немыслимы и приводили в растерянность и левых, и правых. Для больного Для патологического субъекта Дали был явно слишком разумен, практичен и целеустремлен. Неужели он играл и паясничал? Разве это не ужасно? Впрочем, если он действительно таким образом воспринимал плоть фюрера, то это, быть может, еще чудовищнее. Для сюрреализма в том виде, как его исповедовал Дали... Нет ни политики, ни интимной жизни, ни эстетики, ни истории, ни техники и ничего другого. Есть только сюрреалистическое творчество, которое превращает в нечто новое все то, к чему оно прикасается. дали прикасался буквально ко всему, что было существенно для человека его времени. Его картины и его признания не обошли таких тем, как Сексуальная революция и гражданские войны, атомная бомба и нацизм, католическая вера и наука, классическое искусство музеев и даже приготовление еды. И почти обо всем этом он высказывал что-то немыслимое, что-то шокирующее практически всех здравомыслящих людей. Наверное, того ему и надо было — ударить по здравомыслию бросить вызов разуму и морали. И этот вызов был никак не его только личным делом. Это было главной целью сюрреализма. После войны Дали обитает постоянно уже не во Франции и не в Соединенных Штатах Америки, как до того, а в Испании. Он пылко клянется в своей преданности католицизму и принципу монархии, как давно считается, неотделимому от Испании. Он пишет эффектные, хотя и холодноватые религиозные картины, то есть прилагает сюрреалистический способ видения к каноническим евангельским сюжетам. Он пишет картины для членов семьи Франк. Следует ли отсюда заключить, что он выбрал свою политику, стал реакционером и лишь лицемерил, когда заявлял о своей аполитичности? Итак, конформист чтобы немного разобраться в этом вопросе надо знать кое что и тогдашние обстановки в испании монархические манифесты дали в эпоху жесткой авторитарной диктатуры франко являлись для политического режима страны очень неудобным и колким напоминанием о законной власти о наличии наследника престола будущего хуана карлоса